Глава четвертая. Без гитары. Персторяд – слово, которое в музыке означает наиболее удобное расположение и последовательность употребления пальцев при использовании определенных мелодий. Среди лютнистов Малой Азии XVII века особенно ценились персторяды Юсуфа Масуди. Персторяд Шайтана – выражение, означающее, что это очень трудное место. Существует испанская версия перстаряда шайтана. Ей пользовались мавры. Она сохранилась лишь в переработанном виде для гитары. И из неё можно увидеть, что кроме десяти пальцев использовался и одиннадцатый. Легенда говорит, что здесь шайтан прибегал к помощи хвоста. Милорат Павич. Ненавижу ночевать где попало. Вот и сейчас от неожиданности... Я слишком резко сел и сразу стукнулся головой. Сверху посыпались книжки, тяжёлые тома в коже с золотым тиснением. Один больно стукнул меня по макушке. Прикрыться руками не удалось, всё-таки я спал в мешке. Танука привычный предусмотрительно отодвинулась. Что да то да. Гравюра смерть библиофила. Где спасатели? Последняя толстенная книжень в голубом калинкоре шлепнулась мне на колени и раскрылась на титульной странице. Я машинально посмотрел на заглавие и выпучил глаза. «Реактивная авиация XX века». <моразм>, Моразм крепчал. «Что делает справочник по реактивной авиации в библиотеке Института рыбного хозяйства?» «Как порезали?» Наконец спросил я, выбираясь из-под книжного завала. «Чем?» «Ножом». «Почему?» «По кочину!» Огрызнулась Танука, отпасовав мои вчерашние слова. Я покраснела, она пожала плечами и посмотрела на телефон. «Понятия не имею, если честно. Дома у него всё на месте, ничего не взяли. Вообще, давай, собирайся. Уже полседьмого, надо отсюда уйти, пока не пришли сотрудники». «Сотрудники?» Я почему-то подумала милиции. «Какие сотрудники?» «А, да!» Я стал выпутываться из мешка. Сделать это оказалось не легче, чем бабочке вылезти из кокона. Чёрт, я уже забыл, когда мне последний раз удалось нормально выспаться. Не спал как следует дня три, а может, четыре. С того памятного полночного звонка. Я взглянул на ту сторону стеллажа. Спальник матрас отсутствовали. Севрюк уже встал. Из коридора слышали шаги и плеск воды. Я поднял лежащую в изголовье футболку и стал одеваться. «Отвернись», — потребовал я. Танука отвернулась. «Как это случилось?» «Не знаю». Через плечо бросила она. «Мне Серёжка позвонил, дружбан его. Говорит, порезали прямо в квартире. Шестнадцать ножевых ранений, и башка разбита». Моя рука застряла в рукаве. «Нифига себе! Умер!» «В реанимации, в коме!» «Шестнадцать ножевых ранений и живой. Дела!» «Кажется, это и называется везенье по-русски». «Повезло!» — сказал я. «Он хоть что-нибудь помнит?» «Ты что, оглох? Я же сказал, он в коме!» «А, да-да, извини. Ты оделся?» Нет ещё. «Слушай, я лучше в коридоре подожду». И она вышла. Я прыгал на одной ноге, путаясь в штанинах, когда в кармане зазвонил телефон. От неожиданности я потерял равновесие, вызвав новый книжный обвал. Да, хорошо, что у них тут нет библиотекаря. Вынул трубку. Так и есть. СМС. За главными буквами. СИ о j ай эйч е цифра 4, h би и -E ю Сейчас от часу не легче. Так, дайте подумать. j и -E -E? — это l Видно невооружённым глазом. Четыре — популярный заменитель буквы Ч даже в русском написании. Честь четверкой спутал чижик и прочел четыре ижик. Би ай и ю никакое не биу.